Гаррит Ханрахан, вид Салимпа. Переводчик Бреннер читает Игорь Майоров, сервитор у дверей принял мой защитный плащ. Другой повел меня по нижним уровням шпиля через бесконечный лабиринт пустых, гулких бальных залов и безмолвных галерей, следуя маршрутам, выжженным на доктринальных пластинах внутри его полированного черепа. Мы прошли по коридору со стеклянными стенами. Окна выходили выше облаков и розовато-серый покров, которых пронзали лишь несколько наиболее высоких башен Варгантио. По огненному проблеску я понял, что где-то там за ними рассвет. А может, статься это была какая-то далекая литейная. Мне никогда прежде не доводилось видеть город с такого ракурса. Особняк принадлежал семейству Монс.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 Он представился фактотумом лорда Монса. Я спросил, как его зовут, и он оказался вынужден на мгновение задуматься. «Таллин», — наконец произнес он. «Костелян», — сказал я, — сообщил мне, что произошел несчастный случай. «Ужасный. Сюда, прошу вас». Пока мы шли, он говорил приглушенно. «Когда мы миновали из украшенной двери семейной трапезной», Я услышал громкие голоса, спорили мужчины и женщины, но Таллин увлек меня дальше, прежде чем я смог разобрать слова. Лорд Монс находился в своем приватном кабинете. Он осматривал лаз-пистолет, когда оружие э, случайно выстрелило. С ним кто-то был? Кто-нибудь видел, как это случилось? Это приватный кабинет. Дверь была заперта, внутри нет паноптики или сканеров. «Мне потребуется взглянуть на него». Таллин сглотнул. остатки лорда Монсу все еще там?» «На них мне также потребуется взглянуть». Как сообщил мне Таллин, дверь в кабинет взяли со звездолета, на котором сюда прибыла семья Монс, первого корабля, давным-давно привезшего на Олекта первых поселенцев. Она была массивной, герметичной, а еще оборудованный защитным замком, запиравшим ее изнутри. «Если дверь была закрыта изнутри, как же вы вошли? Есть дублирующий механизм?» Талин покачал головой. «Нет, Логис Арториус смог э -э, применить свое мастерство, чтобы открыть дверь, но к тому моменту было уже слишком поздно. И кто же этот Логис Арториус? Неодобрительное фырканье?» Логис Арториус — советник сына лорда Монса, Джерика. Он жрец из лунного святилища. Стало быть, техножрец. Этим мои познания исчерпывались. Я понятия не имел, что такое Логис, и из чего бы одному из них давать советы Джерику Монсу. Впрочем, я знал, кто такой Джерик Монс. Это знали все. Первенец и наследник лорда Монса. Почти столь же известный, как и его сестра Цицила Монс, ангел Нижнего города. Я переступил через порог противовзрывной двери и увидел, что здесь уже успел кто-то взорваться. Основная часть бренных останков лорда Пелора Монса восседала за гигантским столом из ксихогона. Остальное капало с потолка, покрывая столешницу и предметы на ней буро-красными пятнами и фрагментами костей. Первым делом я пробежал глазами по заляпанному кровью столу. Терминал кагитатора заблокирован, рядом с ним металлическая рукоять автопера и стопка недавно исписанных листов некогда белоснежного пергамента. Сквозь кровавые брызги я разглядел на первой из выданных страниц слова «Волеизъявление» и «Завещание» Пелора Монса. В моем ремесле подобное называют «зацепкой».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 Я задержался на последней странице, где документ был подписан, снабжен печатью и засвидетельствован. «А кто такая Дория Бешомб?» «Одна из служащих». Талин уставился на останки своего нанимателя. «Она э, работала допоздна прошлой ночью. Мне понадобится переговорить с ней и вызовите отряд санкционеров, чтобы они доставили это в бастион на вереспекцию». Я поднял шкатулку, где хранился лаз-пистолет а другое — завещание, завещание, которое изменит мир. Его я временно оставлю при себе. Я оглянулся на тело. По правилам, следовало бы затребовать более крупный верикварий для трупа, но у меня имелся приказ пока что не придавать делу огласки, а запрос на похоронный мешок привлек бы внимание. Вы можете устроить так, чтобы останки перенесли в часовню? «Разумеется!» Его лицо обмякло, возможно, выразив облегчение. Я бегло смотрел тело. «Лазер», — сказал я Талину, прожег плоть на лице лорда Монса моментально, однако кость плотнее, прочнее. Он мгновенно превратил спинномозговую жидкость в пар, отсюда и... Я махнул рукой в перчатки в сторону месива на потолке. «Ужасная случайность», — произнес он.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 Но прежде меня перехватил логис Арториус. Если Талин выглядел будто сервитор, с которого сняли аугметику, оставив исключительно законсервированные в химикатах плоти и кости, то техножрец был целиком кибернетическим. Мало в каких деталях, видимых под красным одеянием, узнавались части человеческого тела. Пробатор, неприемлемо, чтобы вы проводили это разбирательство.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 «Расследование абсолютно оправдано. В сущности, Логис, у меня к вам несколько вопросов. Мне сказали, что вы открыли запертую дверь в офис лорда Монса». Какой-то сервомеханизм под капюшоном издал раздраженный щелчок. «Пробатор, неприемлемо, чтобы вы допрашивали меня. Дело должно быть передано Адептус Арбитрес». Костелян хотела, чтобы я избежал именно этого. Сохранить все в тишине, обойтись без неуместного вторжения в дела семейства Монс. И на каких основаниях? Производственные учреждения, которыми владеет семья Монс, имеют жизненно важное значение для безопасности этого сектора. Нарушение их работы недопустимо. Определенные юридические и управленческие обязанности может исполнять лишь надлежащим образом уполномоченный и заинтересованный владелец. Правовое расследование –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 не исполнять верные ритуалы. Прискорбный поворот истории, что подобное бремя унаследовала одна семья. Адептус Механикус желает помочь. Джерик готов принять нашу помощь. Его речь означала «Мы хотим контролировать фабрики, а Джерик – наш входной билет». Мне стало любопытно, действительно ли Джерик готов принять от них помощь, или же здесь работает некая иная сила.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 Я могу подтвердить, что последний раз ее открывали, когда ушла служащая Бешомб. Оставшуюся часть ночи она была заперта, пока я не затребовал допуск утром. И дверью можно управлять только изнутри, да? Да. Но вы смогли взять ее под контроль? Да. Вы нашли завещание? Поинтересовался я. Да. Вам известно, что в нем говорится? Да. «Позже у меня будут еще вопросы к вам». Дважды щелкнув сервомеханизмами, он резко заскользил прочь по коридору. Нервы головы, соединенные с глазным имплантатом, стали болезненно пульсировать, словно в носовых пазухах был горячий свинец. Я предположил, что это какой-то эффект от передачи данных. Что ж, я определенно уловил, что он хотел донести» семейной трапезной с легкостью могло бы разместиться тридцать или сорок человек, но этим утром там сидело только трое, и все они собрались на дальнем углу длинного темного стола. В нишах вдоль стены стояли сервиторы в ливреях, безмолвно ожидая приказа, уставившись своими механическими глазами на колоссальную хрустальную люстру. Я потребовал у ближайшего к двери сервитора чашку кафа, «Черного как пустота», а затем начал долгое шествие между пустующих стульев к месту, где меня ожидала родня покойного. Во главе стола Джерик Монс. Он был мне знаком по пиктам в новостях, по голопортретам, по статуям, украшавшим строение Монсов по всему городу. Обычно, когда встречаешь человека лично, он оказывается меньше, чем в мифах, но только не Джерик Монс. Он как будто сошел со страниц иллюстрированного манускрипта о добротетелях знати. Импозантный, культурный, череп на плече напоминает о скромности и жертвенности. Рядом с Джериком его сестра Цицила. Ее я тоже знал. Она также соответствовала мифологии общества, но в ином отношении. Мне доводилось видеть ее изображение в сиротских приютах, в госпиталях, в богадельнях, На тех рисунках она выглядела нематериальной, земной ангел, щедрый и милосердный. Во же она была обескураживающе телесной, особенно в этом прозрачном платье с глубоким вырезом. Кромки ее глаз были красными от слез. Третьего человека я не знал совсем. Моложе двух других явно близкий родственник, судя по чертам лица. В уличной одежде, на лице сажа, в которой прочерчены следы слез. Он сидел возле Цицилы, обмякнув на стуле. Его руки комкали и разворачивали матерчатую салфетку. Джерик вскочил с места. «Пробатор, неприемлемо, чтобы вы проводили это разбирательство! Дело имеет высочайшую важность и...» Та же самая речь, которую мне преподнес друг Джерика Логис Арториус. Я вскинул руку, прерывая его.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 «При необходимости это может стать формальным разбирательством, и есть некоторые вызывающие беспокойство вопросы, которые я предпочел бы распутать неофициально, если это возможно, не вызывая блюстителей или иных следователей». «Зовите экзорциста», — пробормотал юноша. «Эту семью терзают призраки. Она проклята». «Прошу прощения, сэр, а вы...» Цицила поднялась и положила свои изящные руки на плечи юноши. «Это наш брат, Терат». «Хорошо». Я сел и положил на стол ларец Верикварий. «Это завещание вашего отца, скрепленное печатью и засвидетельствованное прошлой ночью. Вы ознакомлены с его содержанием?» Джерик издал что-то среднее между сдавленным хрипом и смешком. — Вы имеете в виду, знаю ли я, что мой отец внезапно решил полностью меня обойти и передать все управление семейным делом Цицили? Да, я заметил этот маленький пункт. — Ваш отец когда-нибудь обсуждал с кем-то из вас наследование? — Предполагалось, — произнесла Цицила, — что наследником станет Джерик. Разумеется, я точно так же шокирована завещанием. «А его смерть? У вас когда-нибудь возникало впечатление, что он может лишить себя жизни?» Джерик тут же ответил «нет». Цицила одними губами проговорила «да», но не произнесла этого вслух. Терад просто уставился в стол. «Я неторопливо сделал большой глоток кафа, позволив молчанию повиснуть в воздухе, чтобы посмотреть, кто же почувствует необходимым его нарушить». Это оказалось Цицила. У нашей семьи длинная история ужасных несчастных случаев. Никто из нас подобного не предвидел, однако оно не стало и неожиданностью. От двери едва заметно донеслось покашливание Талина. Я переговорил с ним снаружи в коридоре. — Я передал шкатулку с уликой, как вы и велели, — сказал он, не сводя глаз с другой шкатулки у меня в руке.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 «Еще одна из тех зацепок, о которых вы столько слышали, или, по крайней мере, весьма странное совпадение». Я сунул голову обратно в трапезную. «Мне нужно будет пообщаться с каждым из вас в отдельности», — произнес я. «Это просто формальность. Я скоро к вам зайду». Я передал в бастион по воксу, чтобы отделение силовиков поискало пропавшую служащую. Если повезет, ее будет достаточно легко заменить, Для клерка из верхнего города необычно спускаться вниз. Однако в этом городе миллиарды людей, и в каждую потерянную мною секунду она могла исчезнуть или же оказаться убитой в каком-нибудь переулке. Меня перевели непосредственно на закрытый воксканал Костеляна. «Мэм, есть осложнение». Я описал изменения завещания и следы от удушения. «Святые кости», — выругалась она.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 «Вы хотите, чтобы этим занимался я или же Форд Ганлиск? «Ты... пока что...» Беседа первая. Джерик Монс. И, как оказалось, Логис Арториус. Техножрец стоял в темном углу гостиной, его было видно лишь по светящимся глазам. Я слышал, как хрипит его дыхательный аппарат, как сгибаются мехадендриты».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 «Логис упоминал планы э, помощи от Адептус Механикус в отношении старинных фамильных литейных семейства Монс», — произнес я, и Джерик кивнул. «Вы когда-нибудь обсуждали подобные планы со своим отцом?» «Мы часто об этом спорили. Ему не нравилась эта идея». «Достаточно сильно, чтобы лишить вас наследства?» Из угла послышался раздраженный щелчок. Джерик пожал плечами. Я всю жизнь готовился принять бразды правления этим великим предприятием. Во главе должен стоять Монс, и никто из моих сородичей, как бы сильно я их не любил, не годится для этого дела». «А ваш отец годился для дела?» Это заставило его на миг задуматься. «Нет, не совсем. И я думаю, он тоже об этом знал. А что вы можете мне сказать о Дории Бишомб? Джерик пожал плечами и оглянулся на техножреца. «Дория Бишомб. Служащая, второй класс, специальность архивист», — произнес Логис, явно цитируя какие-то файлы с данными о персонале, извлеченные из хранилищ компании Монса. «Вам известно, почему она находилась в офисе вашего отца прошлой ночью?» «Нет». Беседа вторая. Цицила Монс. «Входите, пробатор. Я как раз переодеваюсь».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 Порой ему требуется машиновидец, который может разобрать пушку на части, все тщательно осмотреть, выяснить, что не так, и починить. Заменить проблемную деталь. А иногда ему нужен просто страхующий механик, который не станет тратить время на полный ремонт. Просто разберется с клином и сделает так, что пушка снова станет стрелять. Стукнет по ней и прочитает молитву, и она продержится до конца боя. «И вы именно такой пробатор?»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 Молитва с раздачей пожертвований в Нижней Фумароле. Кажется, там были сироты, которых покалечило при авариях на фабрике. Тысячи людей. Мероприятие длилось всю ночь. Потом была вечеринка. Ваш отец когда-нибудь обсуждал с вами завещание? Вы знали, что он намеревается обойти Джерика и сделать вас своей наследницей? Она перекатилась на постели и достала из прикроватной тумбочки палочку лхо. Нет и нет. Она перекатилась обратно. Из соображений конфиденциальности я поднял руку и прикрыл свой глазной имплантат. Она рассмеялась. «Пробатор, вам следует кое-что понять насчет моей семьи. Мы очень-очень богаты, вот уже на протяжении сотен поколений, а это порождает скуку».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 «У вас есть соображение, почему ваш отец мог сделать вас своей наследницей?» «Жестокость?» «Я плакала, утратив свободу». Она села и начала натягивать черное платье. «Или у него вышла очередная крупная стычка с Джериком и тем техножрецом?» «У вас есть соображение, почему он мог покончить с собой?» Она пожала плечами. «Скука?»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 Она прищелкнула пальцами. — О, а то и мышки, служащие из архивов. Я думаю, отец с ней спал. Сервиторы накрыли ее лицо черной вуалью и надели ожерелье из серебряных черепов. Цицилов встала предо мной, изображая горе и скорбь. Она сцепила руки, пародируя молитву. — Да направит его душу святой Тор! Мне нужно начинать организацию похорон. Полагаю, далее вы поговорите с Тератом. «Собираюсь, да. Он милый мальчик. Будьте с ним помягче». Она одарила меня бесовской улыбкой из-под вуали. «А вот со мной вы могли бы быть гораздо грубее». Я дождался, пока она дойдет до двери спальни, а затем добавил. «А если я скажу вам, что это расследование убийства?» Она крутанулась на месте, оступилась и оперлась на мраморную статую. «Что? Кто? Но это же было самоубийство». Джерик мне так сказал. Он сказал, что отец застрелился. Ее ошеломление выглядело искренним, но к тому моменту, когда я успел пересечь великолепную спальню, миг слабости прошел, и броня вернулась на свое место. Она взяла меня за руку и сверкнула все той же дьявольской улыбкой. «Вы считаете меня убийцей?» «Как волнующе!» Беседа третья. Террод Монс». Я просил каждого из трех отпрысков ждать меня в одной из многочисленных, очень многочисленных комнат дома. Из всех этих комнат он выбрал уединенную часовню. Я прошел погулку манефу и бросил взгляд на сводчатый потолок, находившийся в сотнях футов надо мной. С какой-то невидимой галереей высоко вверху доносилось пение хора. Я задумался, является ли это частью приготовления к похоронам, или же семейство Монс попросту наняло хор, чтобы тот пел здесь все время. Возможно, кто-то из Монсов десять поколений тому назад заказал псалом, но так и не велел остановиться, и они сотни лет нанимали новых харистов по мере смерти старых. А может быть, этот прекрасный звук издавали не человеческие гортани, а херувимы, выращенные в каком-то освещенном баке и снабженные великолепными вокс-динамиками.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 Теперь он взглянул на меня, его глаза лихорадочно горели. Джерику об этом известно, и Цицили тоже. Потому-то Джерик и хочет все передать жрецам машин. Потому Цицила такая святая, постоянно раздает милость у нее пожертвования в надежде, что народная вера убережет ее. Они знают, что мы прокляты. Кто вас проклял? Вещи, которые мы сделали, омерзительные вещи. Проговорил он шепотом, словно боялся, что кто-нибудь подслушивает, хотя мы были единственными живыми людьми в зале этого громадного собора. «Оружие системы МОНС? Фабрики вашей семьи?» Он саркастически фыркнул и не ответил. «Где вы были вчера ночью?» «Снаружи». «Снаружи?» «Внизу». «Где внизу?» «В городе. Я... я люблю гулять».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 Мне в голову вдруг пришла мысль. Я просил Талины перенести тело вашего отца в часовню, а почему его здесь нет? — туманно отозвался Терат. Вероятно, он в большой часовне. Я вернулся в кабинет лорда Монса. Тела уже не было, но в остальном комната не изменилась. Я постучал по терминалу кагитатора. Тот все так же был заблокирован. На нем имелось изукрашенное гнездо с красивыми, едва заметными резными узорами. Я провел по нему пальцами. Это был инвертированный фамильный герб Монсов. Я предположил, что доступ давала какая-то печатка или талисман, которым владел лорд Монс. Кроме того, я почувствовал скрытую в углублении иглу. Генетический замок. Чтобы получить доступ к терминалу, требовались и кровь, и печатка. Я встал... Подошел к двери и осмотрел запирающий механизм. Там был большой массивный переключатель, а над ним маленький монитор. Я нажал на выключатель, дверь захлопнулась и загерметизировалась. Монитор засветился, показывая коридор снаружи. Открыть дверь мог лишь тот, кто уже находился в комнате. Разве что вступить в контакт с машиной, провести некий ритуал для открытия. Логис Арториус по умолчанию являлся главным подозреваемым. У него были средства проникнуть в запертый кабинет. Он пытался прекратить мое расследование, добиться передачи ситуации в руки Адептус Арбитрес, а когда дело попало бы к ним, оно бы затерялось где-то в верхах, далеко за пределами Варгантио. Логиса и его хозяев в Адептус Механикус волновал контроль над литейной компанией Монса, огромными оружейными заводами в Нижнем городе. Когда в деле замешаны две колоссальные структуры империума, механикус и арбитрус, судьба одного человека, даже такого умопомрачительно богатого и влиятельного аристократа вроде лорда Монса, становится чем-то крайне несущественным, расходным материалом. Однако имелось завещание. Завещание предписывало именно то, чего не желал Арториус. Оно обходило Джерика и ставило во главе Цицилу. Если бы Арториус желал скрыть завещание от общественности, он мог бы уничтожить единственный его экземпляр, когда открыл кабинет. Может быть, ему помешали?» Я мысленно пробежался по цепочке событий. «Допустим, Арториус виновен. Джерик с лордом Монсом спорит. Ты не передашь фабрики нашей семьи этим техножрецам, только через мой труп. Первым делом вычеркну тебя из завещания». Лорд Монс поднимается в кабинет, пишет новое завещание. Заставляет Дорию Бишомб засвидетельствовать его, скрепляет печатью. Бешомп уходит, по неизвестным причинам отправляясь в Нижний город. Монс запирает дверь. Арториус перехватывает управление, душит Монса, затем стреляет в него. Находит завещание, но не успевает его уничтожить, потому что кто-то вдруг появляется здесь. Он в спешке кладет завещание на место и... «Подожди. Вернись назад. Зачем душить лорда Монса, если у тебя есть пушка? Лазер создал видимость самоубийства. А почему бы не застрелить его, а затем не вложить оружие в руку? Я поднялся и принялся обшаривать офис, проверяя ящики. А оружие вообще находилось здесь изначально? Узнать это не представлялось возможным. В этом деле присутствовало нечто странное». Убийца был одновременно и гениален, и неуклюж. Я сверился с глазным имплантатом, чтобы еще раз взглянуть на картинку, которую мне переслал Арториус, и поймал себя на том, что по ошибке листаю изображение Цицилы. Если у Арториуса имелись средства, то у нее имелся мотив. Завещание отца сделало ее леди Монс. Пусть она и утверждала, будто не желает внимания и ответственности, сопряженных с этим титулом, но я не был убежден что верю в это ее нельзя было исключать из подозреваемых но как она могла преодолеть дверь абсурдный мысленный образ цицилов постели с техножрецом красная ряса арториуса обвивается вокруг ее обнаженного тела возможно так дела и обстояли Не в том смысле, что они были вместе, я сомневаюсь, что Логис нуждается в том, что можно отыскать в постели Цицилы, а в деловом соглашении между ними. Допустим, Джерик не слишком поддается на уговоры Арториуса, и техножрецы переключаются на второго по порядку наследника. Цицила получает в наследство компанию, но не ответственность, поскольку всем заправляют техножрецы. Все выигрыши, кроме Джерика. И лорда Монса, разумеется. Я покрутил эту мысль, но она казалась неправильной. Возможно, я ошибался во всем. В этой лишенной воздуха комнате было трудно думать. Тут было очень, слишком тихо. Толстые стены отсекали все звуки. Мне никогда еще не приходилось бывать в столь тихом месте. Повсюду в городе всегда, всегда слышишь присутствие других людей. Голоса вдали, шаги, кашель, все такое...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 Здесь я чувствовал себя в абсолютном одиночестве. Я присел на стол и пересмотрел собственные записи о теле лорда Монса. Я не учился на Вереспика, но мог распознать отметины от перетягивания сосудов. Лорда Монса кто-то определенно душил. Впрочем, без полного вскрытия я не мог быть уверен, что именно удушение его убило. Еще один сценарий. Как предполагала Цицила, лорд Монс имеет интрижку со служащей Бишомб. Та слегка придушивает его в ходе занятия любовью. До или после этого, или во время, почему бы и нет, лорд Монс меняет свое завещание. Бешомп уходит, он стреляется». Появляется пробатор, раскручивающий безумную теорию об убийстве. Понимает все неправильно, устраивает колоссальный скандал из ничего. Хоронит свою карьеру, нарушает работу литейных Монса. Планета не может выполнить норму по боеприпасам и попадает под эдикт Министорума. Беспорядки в Нижнем городе. адептус арбитра схватит расследований на сотню лет. Кругом беда. Мне не хватало ключевых элементов. Нужно было разыскать Дорию Бишомб. Выйдя из кабинета, я ощутил облегчение. Я отыскал Талина и велел ему отложить все ритуальные омовения и приготовления тела лорда Монса. Все равно похороны проходили с закрытым гробом. Он принялся юлить, но когда я пригрозил в противном случае вызвать для тела хранилище улик, уступил. Фактотум, так же как и все остальные, желал избежать даже намека на скандал. «Лас-пистолет лорда Монса, который э, привел к ужасному несчастному случаю, где он хранился?» «В сейфе, в кабинете», — ответил Талин. «Это реликвия, оружие из числа первых, сделанных в соответствии с фамильным шаблоном». По его лицу было видно, как его ужасает мысль о том, что подобное произведение старинного искусства подвергается судебной экспертизе.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 А у кого есть комбинация к сейфу? Я не знаю. У господина Джерика, может быть, или госпожи Цицилы? Я бросил взгляд на старика, пытаясь оценить, сколько силы осталось в его иссохших руках. Хватило бы ее фактотуму, чтобы задушить хозяина. Возможно, за эти годы Таллин взлелеял обиду. Он мог бы проскользнуть внутрь, когда уходила Дория Бишомпа и напасть на лорда Монса.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 Я изучал морщины на его лице, запутанные, словно завитки и бороздки отпечатки пальца, и ждал реакции. подергивания нахмуренных бровей, любого ответа на мой колкий вопрос. «Я правда не могу сказать, сэр», — ответил он. По его лицу ничего не было видно, но я нутром чуял, что он прямодушный и верный, будто сервитор. Настолько верный, что не способен даже подумать о том, чтобы пойти против лорда Монса. Я посчитал, что, вопреки голоновеллам ценой в пару плиток, фактотум этого не делал. Когда Таллин уковылял на консервацию тела, я вызвал по воксу бастион. От вереспекции оружия я многого и не ожидал, и они подтвердили, что они нашли ничего, кроме отпечатков пальцев лорда Монса. Впрочем, у них имелась для меня ниточка. Дорью Бишомб видели. Спуск в Нижний город напоминал пробуждение от какого-то странного сна. Спешившие вокруг меня толпы были привычны — грязные, деловитые и нервные, полные человечности. Контрастирующие с ними пустые залы и часовни шпиля Монсов казались причудливой абстракцией, чем-то холодным и мертвым. На мгновение я вообразил, как эти люди заполоняют бальные залы дома и словно кибермастифы набрасываются на ломящийся обеденный стол. Мне представилось, что подобное позабавило бы Цицилу — Или, возможно, Террата, учитывая то, что он любит водить компанию с простым народом. Террат не укладывался у меня в голове. Он выглядел эксцентричным, однако Монс мог позволить себе любые чудачества. Нет, он боялся. Боялся чего-то такого, чего не мог назвать. Что могло напугать отпрыска семейства Монс? Какая опасность могла преодолеть щит богатства и власти, окружавший Террата и его родственников?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 Один из билетных контролеров вспомнил, что она заплатила ему за информацию о местонахождении ближайшего ломбарда, где ей могли бы продать оружие, сэр. «У меня есть адрес». Шлем не давал возможность разглядеть выражение лица санкционера. «Я понимаю, что это деликатный вопрос, сэр. Предоставлю его вам». Ломбард располагался в Верхней Фумароле, районе, где я не был много лет. В последний раз, когда я здесь оказался, меня выносила медицинская эвакуационная группа силовиков. Я потер грудь, ощутив старую рану. Как сказали медики, это не мои природные сердца и легкие. Многое внутри меня теперь является искусственно выращенным. После этого я стал более осторожен в отношении пробаторских дел и начал браться за те из них, где была ниже вероятность того, что тебя подстрелит уличная банда. Владелец ломбарда хмуро поглядел на меня, когда я вошел, и нахмурился еще больше, когда я показал ему свой патент пробатора. «Эй, эй, -э, тут все законно! Просто на прошлой неделе случился потоп, и многие бумаги... Вы знаете эту женщину?» Я вручил ему изображение Дори Бишом. «Заходила раньше. Ждала снаружи, пока мы откроемся. Что вы ей продали?» «Лас-пистолет системы МОНС, модель 402». Как она расплатилась? В ответ он указал на запертое в витрине ожерелье с драгоценными камнями. Обменяла вот это на опушку и пригоршню плиток. На самоцвете, свисавшем с ожерелья на золотой цепочке, сверкал вырезанный фамильный герб Монсов. Куда она пошла? Он дернул большим пальцем, показав за дверь и направо. — Вон туда. Я вам что, чтец Таро? Я зашагал по коридору, пытаясь поставить себя на место бешомб. Я только что сбежала из дома Монсов среди ночи, дала взятку билетному контролеру, купила пушку. Я знаю, куда я иду. Я злюсь, напугана, убегаю. Коридор вышел в шахту, которая тянулась на десятки уровней. Подо мной пламя печей и плавилин в фумароле, а наверху огни драги. Я работала весь вчерашний день...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 Я просто хочу поговорить. Она отперла дверь и наставила на меня лаз-пистолет. У нее тряслись руки, и она не заметила, что предохранитель до сих пор не снят. Тем не менее, я позволил ей считать, будто она держит меня на мушке, и последовал ее указаниям, когда она велела мне сесть на кровать. Она закрыла за мной дверь, после чего присела на стул напротив. — Вас послал лорд Монс? — спросила она. — Лорд Монс мертв.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 Прошлой ночью он вызвал ее в свой приватный кабинет. Он думал о самоубийстве? Он... он беспокоился. О семье и о... о чем-то еще я не знаю. Как будто он был проклят. Слово, которое использовал Террод из ее уст звучало иначе. А еще он был зол. Я поняла, что он говорил со своим сыном Джериком. Он всегда злился после этих разговоров о... «О жрецах, машин!» Я кивнул. Он написал новое завещание и заставил меня его засвидетельствовать. Сказал, что это страховка. Я не поняла, о чем он. Когда я засвидетельствовала, он вернулся к просмотру старинных записей. Очень старых. О первых годах литейной. Просто велел мне уйти. А я вернулась к себе в комнату. «И вы...» Она продолжала говорить... Словно ей было не остановиться, словно все это требовалось сказать одним потоком слов. Я готовилась ко сну, когда кто-то напал на меня сзади, кто-то кто в рясе. Я помню... Она коснулась рукой горла. Металлические пальцы схватили меня, душили, но я вырвалась и побежала, и бежала, и я... Я думаю, это был он, техножрец. «Вы вполне уверены, что это был Логис?» — спросил я. Бешом заломила руки. Я его не видел, но, но кто же еще? Почему вы спустились сюда? Я знала, что леди Цицилла в Фумароле. Я надеялась, что она защитит меня от своего брата, вот от Логиса. Ожерелье, которое вы заложили, откуда оно взялось? Его мне дал лорд Монс. Я приподнял бровь, и она одновременно вспыхнула и передернулась. Нет, я знаю про слухи, но я бы никогда... Нет, он мне дал его за лишнюю работу в архивах.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 «О, да. В следующий раз, когда захочу добиться чего-нибудь доверия, лучше принесу коробку конфет. Или вторую пушку. Вот вторая пушка — действительно хорошая идея». «Убьем обоих!» — произнес еще кто-то снаружи, и в дверь гостиничной комнаты вломились двое головорезов. Дальше была какая-то сплошная суета и неразбериха. Я метнулся через комнату к бешом, пытаясь сбить ее с линии огня, Она схватила лаз-пистолет, попыталась выстрелить, обнаружила, что предохранитель не снят, вдавила переключатель и попробовала еще раз. Луч лаз-пистолета опалил одного из нападавших. Здоровяк, одет по-уличному, тяжелый защитный фартук из пластека. Рабочий из литейной. И тот повалился в дверном проеме. О, и в меня попали. Пулей не лазером. В подкладке моего защитного плаща противопульная броня, но все равно больно.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 Жар луча может прижечь рану, так что в итоге, к примеру, обгорит лодыжка, но цель не истечет кровью. Есть возможность уложить преступника, захватить его, допросить, задать ему вопросы типа «Кто ты такой?» или «Кто нанял тебя, чтобы убить Дорио Бишомб?» Это был техножрец. Однако, если попасть не туда, получается чрезвычайно грязный взрыв, наподобие того, что разорвал голову лорда Монса. В «Свою защиту скажу, что в меня прямо перед этим дважды попали, так что не было времени прицеливаться как следует. Учитывая все обстоятельства, я пострадал не так уж сильно. Бывало и хуже. И все же я пробыл без сознания несколько часов». За это время санкционеры среагировали на сообщения о стрельбе, взяв дешевую гостиницу штурмом и избив множество зевак. Они поместили Дорию Бишом под охрану в изолятор – и доставили меня к медикам бастиона, где более утоляющие вызвали у меня грезы о Цицилии. Когда я проснулся, с неохотой, Костелян предупредила меня, что расследованием нападения на дешевую гостиницу занялась пробатор Таис. В обычной ситуации перестрелка в верхней фумароле не стала бы основанием для расследования, однако тут подстрелили пробатора. Пусть оба бандита и были мертвы, но силовикам хотелось поквитаться. «Это мое дело», — настаивал я. «У тебя нет дела», — напомнил мне Костелян. «У тебя неофициальное расследование в виде любезности по отношению к семье Монс. Поговори с Таис. Она обнаружила что-то такое, что тебе следует увидеть, но сперва к тебе посетитель». Цицила. «Она вплыла в комнату реабилитации, прекрасное, словно скульптурное изображение ангела».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 Что бы это ни было, боль от них исчезла, однако стало труднее думать. Я попытался задать продуманный окольный вопрос, который извлек бы искомую информацию, но из моего рта вырвалось. «Ваш брат Террет нес чушь о проклятиях и призраках. Он безумен?» Цицила рассмеялась. «Он безобидный. Убежден, что дом населен духами. И литейный тоже». Фамильные привидения, а может и несколько привидений. Те, кого убили из оружия монсов, как сказано в историях. тут утверждал, что оно когда-то говорило с ним ночью. От этого отец очень разозлился. Она промокнула глаза платочком. Какое-то время я делала вид, будто тоже слышу призраков. Ну, просто чтобы побесить отца. Вам разве не нужно возвращаться в особняк? «О, Таллин занимается формальностями по поводу похорон, а Джерик с Логисом, полагаю, заняты тем, что планируют заговор против меня?» «Беш... беш имя служащей было нелегко произнести. «От наркотиков у меня они мели губы. Беш, Бешом считает, что Логис напал на нее прошлой ночью. Погодите, позапрошлой ночью?» Из-за отключки я потерял несколько часов. «Техножрец когда-нибудь вам угрожал?» «Никогда». Однако было похоже на то, что эта мысль заставила ее слегка занервничать. Я зевнул, внезапно ощутив усталость. «Прошу прощения». Комната начала кружиться и темнеть. «Кажется, Цицила поцеловала меня перед сном, но я не был в этом уверен. Мои губы онемели, а сердце у меня все равно не свое».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 Люди имеют роскошь смотреть вперед, смотреть назад, мыслить веками, тысячелетиями. Что-то в старых файлах испугало лорда Монса. Лишь только истинно богатый и свободный от мирских забот человек мог испугаться вещей многотысячелетней давности. А я? Я был где-то посередине. Я выкарабкался из нижнего города, Научился смотреть чуть дальше, но все же не поднялся в шпиле к великим и мудрым. Я мог просчитать на четыре-пять шагов вперед, понять, как это дело могло отразиться за пределами города, однако не был достаточно отстранен, чтобы смотреть на лорда Монса как на пустое место, сноску в истории. В моем городе убили человека, и я хотел знать, кто это сделал. В Нижней Фумароле... В воздухе столько дыма и токсинов, что не видно дальше, чем на несколько футов. Он такой маслянистый и грязный, что сходу ощущаешь, как на коже образуется налет. И здесь опасно. Очень опасно. Банды улья, любители резни, сумасшедшие, мутанты, отморозки, даже ксеносы, как говорят. Было время, когда я, молодой и необстрелянный, охотно брался за дела, которые приводили меня сюда – в гущу событий, но сейчас уже нет. У Таис, впрочем, еще оставался к ним вкус. Санкционеры из ее группы сопровождения вели меня по отравленным коридорам, пока мы не прибыли к краю огромного промышленного комплекса. Я прошел по мостику над темным разломом, задумавшись, сколько я буду падать, если оступлюсь. Ямы в этих частях города глубокие. Меня провели подарку, увенчанную эмблемой монсов,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 Опять вопрос перспективы. Какой разум в силах охватить нечто столь колоссальное и сложное? Мог ли Логис целиком понять схемы этих старинных машин, или же он просто расчленит проблему на составляющие, приведет множество жрецов в красных рясах, и все они займутся разными компонентами, вникая в каждую шестерку клапан и контур? Я заметил вдалеке другой луч фонаря и зашагал по ферокритовому полу. Благодаря пулевым ранениям я прочувствовал каждый дюйм этого долгого, очень долгого пути. Благодаря наркотикам, которые еще остались в моей крови, мне было все равно. Пока я шел, в свете фонаря появлялись неожиданные вещи. Разбитые хрустальные бокалы для вина, стол на козлах, брошенный ботинок. Голова до сих пор была мутной от болеутоляющих, поэтому я не сразу увязал все воедино. Вместо этого я просто перешагнул через ботинок и направился на свет. «Пробатор Таис», — позвал я. «Воржен? Значит, ты не умер. Вот из-за таких гениальных умозаключений тебя и сделали пробатором. А я слыхала, что ты им еще остаешься из-за своего безразличия». Ее фонарь полыхнул мне в лицо, будто прожектор карателя. «Это правда? Говорят, что ты чистильщик Костеляна». Что ты не распутываешь проблемные дела, а делаешь так, чтобы они исчезли. Я проигнорировал эту шпильку. Что ты нашла? Она посветила фонарем на одну из стен. Там были нарисованы странные знаки, символы которых я не узнавал. Луч прошелся по полу, высветив еще символы и круг из свечей. Культ? Предполагаю, что да. Мне кажется, это оккультные письмена. Видел что-нибудь подобное?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 Узнала их имена, Фиг и Гнел, и, возможно, даже выяснила, кто их нанял. Здесь раздавали пожертвования. Семья Монсов осыпала бедняков дождем благодеяний. «Служба с раздачей пожертвований в районе Нижнего Фумарола», — сказала тогда Цицила. «Для сирот, которых покалечило при авариях на фабрике. Там были тысячи людей. Они давали деньги рабочим. Большинство людей получило что-то около 500 плиток».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 Упадешь обратно. Мне казалось, будто я падаю обратно. Казалось, будто я что-то упускаю. Атриум резиденции был заполнен скорбящими в черных одеждах. До похорон лорда Монса оставалось еще несколько дней, но они все равно пришли. Отдать дань уважения семье и снискать расположение нового лорда Монса. Их встречал Дерик, рядом с которым находился Логис Арториус. Новое завещание явно еще не стало достоянием общественности. «Я встретился с Цицилой в трапезной, двадцатью этажами выше атриума. Она ждала на балконе. Над нами были звезды в ночном небе, а под нами огни города. Все внизу думают, что Джерик все еще наследник вашего отца», — произнес я. «Единственный экземпляр завещания у вас», — напомнила она. «Вы ведь его не потеряли, да?»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 Я все еще веду расследование. Согласно его алиби, он находился с вашим братом, когда на Бешомп напали. А вы были в Нижней Фумароле, верно? — Да. — На раздаче пожертвований или на вечеринке после нее? — Понятия не имею. Либо там, либо там. — Где была вечеринка? — Какой-то театр или филицитория Я особо не обращала внимания. Спросите Террата. Он там был? —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 Обстановка не вполне для него. Он остался в литейной или на складе, или там, где все происходило. Это вы раздавали деньги? Пожертвования беднякам, да. Вы меня допрашиваете, почему? Кому вы давали деньги? Чумазам-сиротам, покалеченным рабочим, людям, которые в них нуждались, людям, которые их хотели. Вам о чем-нибудь говорят имена Фиг и Гнел? Нет. Все так же, сидя на балконе, она откинулась назад, и верхняя часть ее тела повисла над бездной. Если бы мокрые от дождя перила выскользнули у нее из рук, она бы свалилась. Я подошел чуть ближе, просто на всякий случай. Вы давали им деньги. Пробатор, я не знаю, кто они такие. Да, нет, может быть, мне все равно. Кто-то дает мне кошелек с плитками, а я сую его в грязные руки и улыбаюсь. Следующий... Они пытались убить Дорию Бишомб. Это они меня вчера подстрелили. Она спрыгнула с перил и уставилась на меня пустым взглядом. «Я никому не приказывала вас убить, если вы об этом спрашиваете. И если вы так считаете, то ошибаетесь!» Ее передернуло. «Мне холодно. Хотите выпить?» «Я на работе. Как вам угодно». Протолкнувшись мимо меня, она ушла внутрь, а я остался на балконе один. Мне представилось, как где-то в городе внизу пробатор Таис отслеживает маршрут денег. Рано или поздно у нее кончатся все остальные ниточки. Рано или поздно она постучится в дверь особняка. Я умею действовать осторожно, дипломатично, предчувствую неприятность и отдергиваюсь от нее. Знаю, в какие двери не надо стучать, а какие вопросы не надо задавать. Таис храбрее меня. Она не испугается». Я отправился на поиски Терета, но не нашел его. Какое-то время я бродил по пустым залам, никого не встречая. Мимо неуклюже протопал сервитор, несущий пачку черных оконных штор. Для драпировки всех окон шпиля Монсов потребовались бы сотни миль черной ткани. «Пробатор!» Ко мне приближался Логис. Его меходендриты издавали чирикающие и лязгающие звуки —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 как будто кто-то глядел на нас снаружи. «И?» «В записях присутствуют существенные финансовые нарушения. Растрачена большая сумма денег». Он продолжал надвигаться на меня. «Я еще не могу определить, на что именно. Специальные проекты, зашифрованные отчеты. Раздача пожертвований?» — рискнул предположить я. «Требуется более полная проверка». Он зажал меня в угол. «Когда это началось?» Это была Цицила, ее отец. По доступным данным определить невозможно. Это началось по меньшей мере две тысячи лет назад. Возможно, раньше. Он перестал приближаться и развернулся. Возможно, гораздо раньше. Любопытная повторяющаяся схема. «Он прохаживается», — осознал я. «Размышляет». «Это существенно», — повторил он. «Это существенно». Я должен связаться с вышестоящими, чтобы расследовать данную аномалию. — Я этим займусь, — сказал я. Его зеленые линзы смотрели прямо сквозь меня. Я слышал, как внутри его черепа стрекочут работающие на большой скорости контуры кагитаторов. — Вы видели Тератомонса? Монса? — Никакого ответа. — Вы нападали на Дорию Бишомб? — Никакого ответа. — Покажите мне те файлы. — Никакого ответа. Для Логиса я был даже не мелочью, его разум унесся в недоступные для меня колоссальные мыслительные просторы, охватывая махинации, совершенные за тысячи лет. механику с Министорум, эклезиархия и Арбитрес, громадные шестерни, сцепляющиеся по всей галактике. Ни один смертный не мыслит такими масштабами.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 Или «Леди Монс». В системе было все равно. Я лениво поигрался с управлением замка на стене. Изолировал себя от мира, впустил мир обратно. Изолировал, впустил. А затем я вспомнил. Я выбежал в коридор, крича в вокс. «Соедините меня с изолятором!» Они дали мне Дорию бишом. «Дория, слушайте!»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 «Сервиторы не было при моем первом визите на место преступления. Сервиторы не было в записи воспоминаний Логиса. Киборги-сервиторы – это ходячая мебель. Их никто не замечает, никто не обращает на них внимания. Домашние сервиторы не запрограммированы на убийство. Но если некая сила смогла воздействовать на сервитора, возможно, осквернив его машинный дух, она точно так же могла и взять под контроль дверь». Напавший на Бишомп мог быть сервитором. Убийца Монса был сервитором. Я примчался обратно в галерею, где ранее встретил Логиса Арториуса. Тот был все еще там, двигаясь туда-сюда, словно маятник часов. «Логис — Логис! — закричал я. — Что нужно, чтобы взять под контроль сервитора? Изменить записи данных шпиля? Диафрагмы зеленых глаз широко раскрылись. «Что — Что? — произнес Логис Арториус. — Кощунство! —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 Я слыхал, что тот покинул планету и, по некоторым данным, записался к вольному торговцу. Прабатор Таис завершила свое расследование. Она обнаружила свидетельство того, что в Нижней Фумароле действовал анархический культ. В эту секту входили двое бандитов, пытавшихся убить Дорию Бишомп. Ее расследование установило связь культа с десятками убийств, преимущественно нераскрытые дела». Похоже, что секту спонсировал Терет Монс. Он это отрицал, однако улики были неопровержимы. Остальных членов секты арестовали, Терет уже, как и полагает человеку его положение, позволили без шума вступить в экклезиархию. Больше никаких вопросов. Все кончилось очень-очень аккуратно. Арбитры получили свой вердикт о смерти в результате несчастного случая, Таис получил свой культ, Убийство в запертой комнате оказалось суицидом. А Цицила она преуспела. Леди Цицила Монс, преемница своего отца. Машина заскрежетала дальше. Новая деталь заняла свое место. Литейные все так же пылали, фактором мы продолжали работать. Она безупречно подошла для руководства Монсом. Идеальный номинальный глава. Я больше не задавал вопросов.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 Через несколько месяцев меня снова вызвали в особняк Монсов. Меня впустил внутрь цветущий молодой слуга. Место ожило от смеха и света. Я глядел толпу золотой молодежи. После происшествия леди Монс отказалась от использования сервиторов, что было неудивительно. Еще один слуга сопроводил меня в ее офис. Старинных противовзрывных дверей больше не было. Им на смену пришло огромное хрустальное окно, выходившее на увенчанные облаками шпили. Меня ждала Цицила, окруженная пылающим солнечным ореолом. — Патента пробатора больше нет? — спросила она. — Нет, леди Монс. — Но, как я вижу, вам позволили оставить аугметический глаз? — Позволили. Понимающая улыбка. — Я хочу предложить вам работу, воржен. У меня возникла нужда в новом главе охраны. Мой предыдущий телохранитель слишком меня опекал. Ну, я понимаю, что мы расстались не лучшим образом, однако я возьмусь. Славно. Хорошо, что здесь будет человек, которому я могу доверять. Глядя на меня, некоторые сказали бы, что всю свою жизнь я раз за разом продавал свои моральные качества. Продал милосердие, чтобы стать пробатором. Продал справедливость, чтобы стать чистильщиком Костеляна. Продал даже честь, чтобы стать наемником. Сервиторов контролируют лоботомией и кибернетическими системами, а людей, вроде меня, — деньгами. И все это правда. Я поднялся из трущоб Нижнего города в этот сверкающий шпиль, и для этого я воспользовался не магнитным лифтом.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 Смотрит всего один разум. Он наблюдает, строит планы. Я не первый, кто это обнаружил. Лорд Монс, Логис Арториус, даже Терет по-своему, и кто знает, сколько еще до них, за прошедшие столетия. Сколько членов семьи Монс безвременно скончалось. Сколько ученых и машинных провидцев натыкалось на эту непостижимую тайну. Проклятие, сколько пробаторов!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 так что я храню молчание. Я не тороплюсь. Пока что. Полагаю, она по-своему тоже любит Цицилу, находит ее полезной. Она отвлекает от него внимание, создавая как скандалы, так и образ святости. Пожертвование сиротам, жертвам несчастных случаев в факторумах она не дает людям задавать слишком много вопросов. Я думаю, она подозревает, как подозревал Террод. но кто знает, где спрятан Вокс-перехватчик, где затаился сервитор. Мы обмениваемся доверительными, испуганными взглядами, но никогда не говорим об этом. Однако придет время, когда она перестанет быть полезной, и она попытается в своей неуклюжей, гениальной, нечеловеческой манере устранить и ее, возможно, устроив еще один ужасный несчастный случай. Но когда это произойдет, рядом буду я, тот прабатор, который ей нужен».